Я просыпаюсь среди ночи от Томкиных стонов. Над ней стоит совершенно растерянная Юрка. Увидев, что я продираю глаза, он просит, «Сделай костер пожарче и вскипяти воды». Стараясь не думать о предстоящем сожжении младенца, я хватаю наш старенький топорик и начинаю колоть лежащие в углу шпалы. Заправив костер, бросаюсь за водой. С ведрами ношусь, как угорелый, Можно подумать, это чем-то поможет ребенку. Вернувшись, сталкиваюсь в зверях с Юркой. Он закуривает, и я вижу, как дрожит сигарета у него в руках. Из-за дверей слышится детский плач. Юрка обращается ко мне таким тоном, каким он еще ни разу со мной не говорил. Тамарка не разрешила. А мне жалко ее стало. Он выжил, слышь, плачет. Пацан родился. куда теперь его В ответ я выпаливаю то, о чем думал все время, пока носился с ведрами по цеху. Юрок, отдай его мне, вам он не нужен, а я его выращу и будет у меня братан, с мелким подавать больше будут. На следующий день я ухожу от них, унося с собой живой копошащийся в тряпках сверток. Томка лежит у костра, свернувшись клубочком, в мою сторону не смотрит. Перед уходом я подарил ей пачку аспирина. Пусть пьет на здоровье, мне он теперь не нужен. Провожает меня Юрка. Ну чего, покедывай гол? земля квадратная, встретимся за углом. После этих слов он крепко жмет мою руку. Решаю идти в церковь. «Там помогут». Я и Томке пообещал, что ребенка не брошу. Так и сказал. Пацаненок не игрушка. Хрен знает, как с ним управляться. Ему же тряпки нужны чистые, кормежка, А в церкви подскажут, что делать». На конечной остановке автобуса захожу в продуктовый магазин. Толстая продавщица настороженно косится в сторону вороха грязных тряпок, которыми укутан малыш. Ребенок перестал плакать еще ночью, и теперь он просто сипит. Я кладу сверток на подоконник и подхожу к прилавку. «Помогите, пожалуйста, Христа ради, мне малого нечем кормить». «Щенка, что ли? А ну, валяй отсюда живо». «Это не щенок, это мой братик, он вчера родился, а мамка наша померла». Услышав о смерти матери, продавщица протягивает мне небольшую бутылочку топленого молока. «На, бери и уматывай отсюда подальше! Не хватало мне лишних проблем!» «Спасибо!» — буркаю в ответ, а сам вспоминаю одну из Юркиных присказок. «Чтоб тебе на старости так подавали!» На остановке усаживаюсь на скамейку и открываю малышу личика. Он смотрит на меня, не мигая, большими карими глазами. Похож на Тамарку. Че, братан, хавать хочешь? Сейчас покормлю. Потом в церковь поедем. Достав молоко, я озадачиваюсь. Как же мне кормить его без соски? Из горлышка нельзя, может захлебнуться. Да и молоко холоднючее, еще простудится. Я растерянно перевожу взгляд с бутылочки на малыша, который продолжает изучать меня своим доверчивым, не мигающим взором. Наконец до меня доходит, что нужно сделать. Я срываю зубами металлическую пробку с бутылки и сую туда палец. Он теплый, от него и молоко согреется, а пацан будет думать, что это мамкин сосок. Я протягиваю малышу палец густо облепленной молочной пенкой. «Давай, давай, смотри, как вкусно, сам бы ел!» Малыш кривится и не предпринимает никаких попыток облизать это лакомство. «Эй, ты чё? Тебе хавать надо?» В ответ он начинает хрипеть. «Чё хрипишь? Ты меня не пугай!» С огромным трудом заставляю его слезать с пальца пенку и проглотить несколько капель молока. «И чё он на меня так смотрит?» Озираюсь по сторонам. «Хорошо рядом никого нет, вот бы удивились!» Заткнув горлышко бутылки куском тряпки, опускаю молоко во внутренний карман куртки. Малыш постепенно успокаивается и закрывает глаза. Осторожно кладу его на скамейку и усаживаюсь рядом. Может, и мне немного хлебнуть. Скоро приедем в церковь, там молоко уже нафиг не нужно. Батюшка что-нибудь придумает. Достаю бутылочку и начинаю пить. Так вкусно, что я даже глаза жмурю от удовольствия. Не понимаю братана, такая халява, а он нос воротит. Оставить или допить? Лучше допить. В церкви будет много молока, а мне тоже хавать надо. Делаю большой глоток, и на донышке остается не больше, чем только что съел младенец. Ладно, пусть будет хоть какой-то запас. Если он проснется и захочет есть, будет чем успокоить. Теперь можно покурить, а потом подремать с ним на пару. Я просыпаюсь в тот момент, когда рядом с остановкой тормозит долгожданный автобус. В салоне пусто. Кондукторша брезгливо смотрит в мою сторону, но ничего не говорит. Я усаживаюсь на заднее сиденье, осторожно прижимая сверток к груди. Автобус трогается. Хорошо, что малыш не орёт. Пусть кондукторша думает, что это щенок. Если заплачет, точно ментов вызовет. А вообще надо глянуть, что это он так долго молчит. До меня не сразу доходит, что ребенок умер. Наверное, это случилось, когда я спал. Дотрагиваюсь до его щеки, совсем холодная. Он даже не успел закрыть глазки. Мне кажется, малыш продолжает смотреть на меня, только теперь не с любопытством, а с укором. Пытаюсь закрыть его глаза, но у меня ничего не получается. Становится страшно. Чтобы не встречаться с ним взглядом, закрываю ему лицо тряпкой и испуганно смотрю в сторону кондукторши. Она дремлет на своем высоком кресле, кивая головой в такт покачиванием автобуса на дорожных ухабах. На ближайшей остановке выхожу. Здесь окраина города. Одна к другой лепятся глинобитные хаты, между которыми петляет проселочная дорога с разбитыми колеями, заполненной металлой и водой. Дорога выводит к городской свалке. В хмуром небе, тоскливо каркая, кружит воронье. Навстречу бредет старик с багрово-синим опухшим лицом, развивающийся на ветру седой бородой и перекошенным ртом. Мы останавливаемся друг напротив друга. Старик опирается на сучковатую клюку и вопросительно на меня смотрит. «Деда, у меня братик умер. Помоги похоронить, чтобы собаки не добрались». Старик вытирает тыльной стороной руки слезящиеся глаза, прокашливается и отвечает. Михеич я, зовут меня так, тутошние мы со свалки. Помер, говоришь? Это ничего, радоваться надо. Его бог к себе прибрал, а значит оградил от печалей. Чем дольше живешь, тем больше печали. Опыт увеличивает скорбь. — Ну что, сынок, пойдем схороним твоего братика, как полагается. Есть тут у нас свой погост, только без крестов. Нельзя нам показывать могилы. Говорят, супротив закона хранить здесь усопших. Вырыв неглубокую могилку, Михеич интересуется. — Как звали-то нового новоприставленного? Я пожимаю плечами. — Не успели назвать? — А мамка что ж твоя? «Померла мамка. Думал спасти мелкого, но не успел. Автобус поздно пришел. Слышь, Михеич, я бы назвал его Санька». «Господи, грехи наши тяжкие! Ну, пусть будет Санька!» Михеич начинает бубнить чудную и неизвестную мне молитву, покачивая из стороны в сторону своим посохом. Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, И вижду во ограбех лежащую по образу Божию Созданную нашу красоту, безобразну и бесславну, Неимущу виданного представленного раба Божия Александра. О чудесе, что еже у нас сие бысть таинство, Како предахом тлению! «Коко сопрягахомся смерти!» Пока он читает молитву, я размышляю над этой странной фразой. «Опыт увеличивает скорбь!» Не соврал старик. «Папку убили — скорбь!» «Мамка померла — скорбь!» «Теперь вот Санька — тоже скорбь!» «Это что ж получается? Проживешь, как этот старик, столько насобираешь — куда бы деться!» Значит, Саньке точняк повезло. А Михеич продолжает чтение. «Придите прежде конца, все братья, перст нашу видяще, И естества нашего немощное, И худость нашу, и конец узрим, И органы сосуда плотного, И яко прах человек». С ней червием и тление, яко сухие кости наша, всяко неимущее дыхание, во грубы вникнем, где слава, где доброта зрака, где благоглаголевый язык, где брови или где око? Вся прах и сень, тем же пощади, Спасе всех нас! Христос, воскресе, разрешив узы Адама первозданного и Адову разрушив крепость, дерзайте все мертвые, умертвися смерть, пленен, бысть и ад с нею, и Христос, во царися, распнися и воскресы. Той нам дарова, нет ленье плоти, Той воздвигает нас. Дарует воскресение нам. И славы он и я с весельем вся сподобляет В вере непреклонней веровавшие тепле в него. Закончив, старик приступает к погребению. Я закуриваю. Он косится в мою сторону, надеясь на угощение. Хочешь подымить? Держи, у меня еще есть. Протягиваю ему раскуренную приму, а себе достаю новую. Хорошо, что Юрка дал мне на дорожку сигарет, вот и пригодились. А то чем бы я заплатил за похороны? Михеич сдержанно принимает сигарету, делает первую затяжку, щуря глаза от удовольствия. Благодарствую. Ну что, сынок, пойдем ко мне, помянем твоего братика. Я поднимаю глаза к небу. Тьма сгущается. Вариантов нет, нужно соглашаться. Не оставаться же здесь одному. Перекрестившись на Санькину могилу, я бросаю, не глядя на старика. «Пошли».